Глава вторая. На новом месте я всегда сплю очень чутко. Хотя постельное бельё мы привезли своё, мне всё равно казалось, что наволочка на подушке пахнет чем-то незнакомым и затхлым. И все эти непривычные звуки стучат часы на кухне, потрескивает дом, трещат сверчки на улице. То и дело неожиданно и громко гудит холодильник. Только папа храпит в родительской комнате привычно и успокаивающе. Поэтому, когда я посреди ночи проснулась, что не сразу поняла, что именно меня разбудило. По привычке проверила телефон. Связи нет. Полистала старые сообщения, поиграла в игру, не требующую интернета, послушала пару треков из плейлиста, и мне стало немного грустно. Засунув телефон и наушники под подушку, я уставилась в потолок, и тут услышала какое-то шуршание под окном. Словно кто-то ходил снаружи и хотел заглянуть ко мне в комнату. Стараясь не шуметь, я тихонько прокралась к окну, и чуть-чуть отодвинула занавеску. Темень стояла непроглядная. Так непривычно было без электрического освещения. Всё казалось чернильным и мёртвым. Опять послышалось шуршание. Совсем близко. Но никого не было видно. Мне вдруг стало очень холодно. На цыпочках я добежала до родительской комнаты, приоткрыла дверь и прошипела в неё. «Мам!» «Чего тебе, Вичка?» Тут же сонно откликнулась мама. Папа продолжал похрапывать. Там шуршит кто-то на улице. Да собака какая-нибудь, наверное, ходит. Или кошка. Это же деревня. Спи давай. Ладно. Я вернулась к себе, всё так же стараясь не шуметь. Но вовсе не потому, что не хотела будить родителей. Закутавшись в одеяло, я ещё несколько минут напряжённо вслушивалась. За окном было тихо, но мне всё равно казалось, что там тоже прислушиваются. Разумная мамина объяснение от чего то нисколько меня не успокоило. Может быть, потому что днём я не встретила ни одной кошки. Но я всё равно заснула. Утром после завтрака папа уехал домой. Мы проводили его на машине до конца деревни. А потом он нас высадил, расцеловал и уехал. Мы с мамой махали ему, пока машина не скрылась за лесным поворотом и не затих вдали мотор. На нас сразу навалилась тишина. Ну, как тишина? Слышно только редкое пение птиц до да шелест листьев. Мы взялись за руки и пошли обратно, теперь уже к нашему дому. Всё-таки Анцебаловка — очень странная деревня. Я первый раз рассмотрела её всё от начала до конца, потому что дома стояли по обе стороны единственной улицы. Какой участок чуть дальше, какой чуть ближе к дороге. И было их не больше десятка. Дома, покинутые хозяевами, казались какими-то приземистыми сутулами, и толстые брёвна, из которых они были сложены, выглядели слишком тёмными, будто горелыми, несмотря на густую зелень, со всех сторон обступившую их. Все окна были целы, яркая, жёлтая и голубая краска, которые были выкрашены наличники и карнизы, ещё не сильно выцвела. На крышах большинства домов торчали печные трубы. Но мне всё равно показалось, что этим домам больше ста лет, если не двести. Яблони и черёмухи в садах словно согнулись от времени, как старушки. Дорожки заросли травой, въеном и одуванчиками. Скамейки у забора рассохлись и покосились. Краска на них облезла. Заброшенные огороды поросли крапивой. На одном из домов красовалась обрамленная плющом ржавая табличка еще советских времен «Дом образцового содержания». У этого дома был даже резной фасад, правда, уже изрядно подпорченный древоточцами. Жилые участки выглядели тоже не слишком приветливо. Хотя у оставшихся жителей, как я поняла, это были сплошь одинокие старушки, не считая старика с собакой. Были и баньки, и плодовые деревья, и обработанные огородики, но все это имело увядающий вид. Словно ухаживали за хозяйством по инерции и в любой момент без сожаления оставили бы. Возможно, в силу возраста старушкам было трудно поддерживать хозяйство на должном уровне. Наш участок выглядел приличнее всех. Пусть и не такой ухоженный, зато выглядел обжитым. Но оно и понятно. Ведь хозяин перед началом дачного сезона нанимал работников приводить дачу в порядок. «Странно, что здесь такие тихие животные». Задумчиво сказала мама, когда мы прошли мимо лежавшей на дороге уже знакомой рыжей псины, А она даже не пошевелилась, только внимательно глядела на нас из-под полуопущенных век. «Я, кажется, видела куру одной старушки. Там ведь, по идее, должен быть петух». «Ты слышала, чтобы они куда кудахтали? Чтобы кукарекал кто?» «Могу я покукарекать?» – предложила я, не разделяя маминого беспокойства. По мне так и нечего им орать. Я собиралась вставать поздно и отоспаться наконец. Должна же быть хоть какая-то польза от этой глухомани. Наверное, это псина и шастала у тебя под окном. Видишь, они здесь ночные жители. Как вампиры, что ли? Тут из дома, мимо которого мы проходили, вышла пожилая женщина, одетая как старенькая бабушка. Даже в валенках, будто мёрзла. И совсем по-деревенски голова повязана белым платком. Мне она показалась не такой уж дряхлой, но весь её вид говорил о крайней степени усталости. Будто она перетрудилась, либо сильно болела. Она молча подошла к своей калитке, опёрлась на неё и стала смотреть на нас без всякого выражения. Мы с мамой вежливо поздоровались, но она словно не услышала. Будто мы картинка в телевизоре или голограмма. Я даже засомневалась, видела ли она нас вообще. Когда мы дошли до деревянного колодца, стоящего прямо в центре деревни, бабушка развернулась и также молча ушла обратно в дом. Я как раз в этот момент оглянулась на неё. «Слушай, мама, у них есть телевизоры? Как думаешь?» «Подозреваю, что ничего у них нет, только радио». «Радио должно быть. Не пойму, неприветливые они или недоверчивые. Вчера мы с папой хотели с кем-нибудь познакомиться. Так с такой неохотой они с нами разговаривали. Ни одна даже в дом не пригласила. Всё через забор». Некоторые вообще проигнорировали, хотя я видела, что в окошко смотрели на нас. И бельишко сохла Так недовольны были, что мы с ребёнком приехали. Подумаешь, тоже. Мама возмущённо фыркнула. Она терпеть не может, когда кто-то плохо обо мне отзывается. С трудом из этого единственного старика, Василия Фёдоровича, вытянули, где здесь продукты можно купить. Место такое красивое, тихое. А вот люди не очень. Ну и ладно. Зато не будут к нам приставать со своими дурацкими разговорами. Беспечно, пожалуй, я плечами. Но маме все равно такое поведение оказалось неестественным. Обычно одинокие старики ищут общения. Рады, что можно поболтать, новости узнать. А тут, я поняла, они между собой-то не сильно общаются. Странные. Странные люди. Главное, чтобы они не оказались людоедами. Может, им надоели их куры. И ночью они соберутся со своей бабушачьей бандой. И как набросятся на нас, резвилась я. «Да мы с ними! Одной левой справимся!» Рассмеялась мама. Так мы подшучивали постоянно.